Да, Тони, и я готов ответить на главный. Каков же ответ? Да, Тони, я согласен участвовать в этом сумасшедшем проекте в полном объеме. Иными словами, я могу приступать к переговорам с удостроительной компанией, твердо рассчитывая на первоначальный транш в размере 800 миллионов долларов. Да. Что ж, по рукам. Кстати, Серж... Вы не будете против, если я предложу назвать новорожденную Белая Звезда. Белая Звезда? Почему именно так? Впрочем, пожалуйста, я не возражаю. Отлично. А причина проста. Так называлась компания, владевшая Титаником. Впрочем, теперь следует говорить первым Титаником. Вы действительно намерены добиться полного сходства во всем. Насколько будет возможно. Но поймите, мой друг, это почти половина успеха. Все должно быть точно таким же, как тогда. Таков наш девиз. За исключением финала. Я надеюсь. Вопрос остался без ответа. Энтони Джулиан задумчиво взглянул на собеседника сквозь призму тонкого бокала на треть заполненного вином. 17 февраля 2001 года. Остров Барбадос. «Русский — это что-то новое. Прежде, насколько я помню, у тебя не водилось русских партнеров, Тони. Все в этой жизни когда-нибудь случается в первый раз, Стив. И бога ради, чем тебя не устраивает русский? Я-то рассчитывал, напротив, порадовать старого друга, влюбленного в Россию. Он мне абсолютно безразличен. Пока. Пока я не буду знать о нем кое-что конкретное». Но главное, пока я не принял твоего предложения, Тони, а ты не принял, сгущались сумерки, теплые и вязкие. Сумрак становился все непрогляднее, и вместе с тем крепло странное ощущение потерянности в пространстве и во времени. Маленькая вилла, одиноко прилепившаяся в укромной заводе небольшого залива, как в небытие, медленно погружалась во влажную густую темень. Двум мужчинам, коротавшим вечер на ее открытой террасе, скоро могло показаться, что они одиноки во Вселенной. Впрочем, оба были слишком увлечены беседой, чтобы обратить внимание на такую мелочь. Собеседник сэра Джулиано был невысок ростом. С первого взгляда его легко можно было принять за подростка. Трудно сказать, что здесь играло решающую роль. Его густые каштановые волосы Были причесана на прямой пробор. Короткая челка на лбу распадалась домиком. Так обычно стригутся мальчишки 12-13 лет. Он был скорее плотен, чем худощав, и его фигура не производила впечатления атлетической. Но что-то неуловимо говорило о чрезвычайной подвижности и силе маленького тела. Казалось, что этот человек может без труда сделать сальто мортали. В одно касание перепрыгнуть через забор, не говоря уже о том, чтобы, сорвавшись с места, броситься в запуски с кем угодно и по какому угодно поводу. К тому же его очень легко было представить активным участником любой потасовки. Возможно, дело было в его глазах. Круглые, бойко посаженные, они смотрели на мир с лукавым задором и известной долей хитрости. Взгляд его всегда находился в движении, стремительно перемещаясь с одного предмета на другой, с таким выражением, будто его обладатель постоянно выискивал повод для очередной забавы. Собеседнику казалось, что маленький человек либо собирается вот-вот заговорщицки подмигнуть ему, либо только что едва заметно подмигнул. Одет он был в широкие, до колена шорты и светлой парусины, в просторную тенниску, в крупно-сине-зеленую полоску. Массые загорелые ноги были обуты в легкие макасины. Все вместе создавало устойчивый образ человека, приятного в общении, веселого, непритязательного и безмерно легкомысленного, что было так же далеко от истины, как остров, который он не покидал последние несколько лет, далек от центров цивилизации и просвещенного мира. Однако, в отличие от Сергея Потапова, этот человек отправился в изгнание добровольно, совершенно не тяготился одиночеством, отсутствием серьезной работы и тем обстоятельством, что государственные приемы проходят без его участия.